Глава 11. Первое отрепот назначение прошло. Потом начались поздравления. Виноградов сделал это с присущим ему сарказмом. Макс не обратил внимания на колкость. "Тот имел на это право, но приказ есть приказ". А вот и вызов от сестры. "Привет, братишка. Поздравляю с высоким назначением. Ума не приложу, за что тебя так возвысили. Думаю, разглядели будущего великого полководца, вернее" Флота вот са, а может и то и другое вместе. Спасибо, сестренка. Не до поздравлений сейчас. Дело надо делать. Ситуация ухудшается с каждым часом. Пора принимать решение. Давай, братишка, я рядом, поддержу. На этом общение закончилось. Макс образовал объемную карту звездного сектора. Зеленые маркеры его флотилия, красный флот и Келлов. Красные маркеры заполняли всю карту, и что хуже всего, приходили в движение. Уцелеть в таком скоплении флотов неприятеля задача не из лёгких. Чтобы командовать флотилией, нужно поменять статус флагманской эскадры, сделав его основной командной единицей. Буз флагманской эскадры. Статус меняется на буз флагмана флотилии. Приказ принят. Нужны дополнительные вычислительные мощности. Можешь задействовать вычислительные мощности флота Азуми? Задействование произведено. Вычислительных мощностей достаточно. Проведи анализ манёвров флотов Келов. Построй вероятностную модель их действий на ближайшую перспективу. Задача понятна. Выполняю. Макс готовился к совещанию с командующими. Сейчас главный вопрос бус автоматического флота, которая отлично отработала и теперь находилась в ожидании приказа дальнейших действий. Намечалась сложная тактическая ситуация. По курсу чистое пространство. С тыла начиналось преследование. Два флота Келла флажились на курс за автоматическим флотом. Келлы понимали по курсу автоматического флота чистое пространство. Преследование могло длиться долго. Перехватить флот Келла не могли по курсу нет баз. Просто убегать смысла не имело. Нужно подумать, как использовать боевую мощь автоматического флота. Бус флотилии провела анализы и построила модель действий Келлов с вероятностью шестьдесят процентов. Остальные модели составляли куда меньший процент реальности. Макс ещё раз осмыслил информацию и решил, что пора проводить совещание. Образовались голограммы Азуми, Виноградова и виртуальный аватар бусов автоматического флота. Она традиционно выбрала образ девушки, затянутой в чёрный комбинезон. Приветствую вас, командующие. Пришло время определиться с дальнейшими действиями. Я провёл стратегический и тактический анализ ситуации и пришёл к выводу, Нужно объединить флоты. Как объединить? Нас же специально отправили по отдельности, чтобы мы наносили удары и уходили. Флот обладает большей мобильностью, чем флотилия. Виноградов понимал, что Макс прав, но обида осталась, и он выплескивал ее вот таким образом. Вы предлагаете следовать прежним тактическим планам. Такой подход разумен и принесет больше пользы. Даст возможность в будущем уйти в свой звёздный сектор. Каким образом вы собираетесь уйти в свой звёздный сектор? Виноградов понимал, что проигрывает дуэль с молодым командующим, но стараясь сохранить лицо, продолжал настаивать на своём. После нанесения удара по промышленной верфи ложимся на обратный курс и уходим. Тактический план просто эффективен. Не спорю, план хорош. Но не сработает. К вашему подходу в Верф будут защищать пять флотов Келлов. Вам не хватит огневой мощи и ресурсов пробиться к Верфи. Такая же ситуация и с флотом Азуми. Даже если предположить, что вам удастся разбить флоты Келлов и уничтожить Верфи, уйти не удастся, пути отхода отрезаны. Свободный курс только у автоматического флота под командованием Бус, но флот уже преследует Келлы. Макс говорил предельно серьёзно и аргументированно, не обращая внимания на колкости Виноградова. Тот продолжал гнуть свою линию, пытаясь загнать Макса в ловушку. Тактическая ситуация действительно не очень хорошая, но не фатальная. Предлагаю сменить цели. Можно пойти по такому пути, но с тем же результатом. Келлы блокируют свои промышленные центры, более того, Посмотрите на тактическую карту. Они пытаются устроить пространственную ловушку, взять наши флоты в кольцо и уничтожить по отдельности. После небольшой паузы Виноградов вынужденно согласился с молодым командующим вновь созданной флотилией. Пожалуй, что так. И всё же, лучше погибнуть в бою, нанося удар, чем ждать нападения флотов Келлов. А кто говорит, что мы будем безропотно ждать, пока ловушка захлопнется? Нет, мы и поступим по-другому. Положение безвыходное, другого пути нет, настаивал Виноградов, упрямо не соглашаясь с Максом, но тот продолжал. Не совсем так. Вы не видите очевидного. Вот, посмотрите. Макс увеличил карту, приблизив центральные миры звёздного сектора Келов. Флоты уходят на высокую орбиту, пытаясь создать нам заслон. Их, как вы видите, много, и победить мы не можем. Такая ситуация на первый взгляд. Но всё меняется, если мы применим новую тактику. Не очень понятно командующий вступил в обсуждение Азуми. На карте флотилия оров пришла в движение, меняя курс флотов. Теперь они шли обратным курсом на промышленные планеты, слабо защищённые, так как флоты Келлов ушли в преследование и образование ловушки. Наступило молчание обдумывания, которое нарушила Бус. Она анализировала быстрее людей и сразу увидела просчёты. Если мой флот изменит курс на обратный, то встретится с флотами преследования Келлов. Битву мой флот проиграет. келлы имеют значительный численный перевес. Совершенно верно. Но мы поступим вот как. На карте автоматический флот изменил вектор движения таким образом, что пошёл не встречным курсом, а под углом, на пару парсеков обходя стороной флот келлов, а потом ложился на прежний курс. Келлы тратили много времени на торможение и манёвры, чтобы лечь на обратный курс. и не успевали его перехватить. При таком тактическом манёвре мы выигрываем время и разрушаем планы Келлов устроить пространственную ловушку. Совершенно верно. Азуми и виноградов поняли наконец задумку Макса. Идея хороша, но имелись и минусы. Допустим, автоматический флот избежит столкновения с Келлами, И пойдёт курсом на промышленные планеты, но даже ослабленную оборону он не сможет преодолеть. Я и не говорил, что он будет атаковать один. А ваши флоты на что? Мы будем атаковать в составе флотилии с трёх направлений. Келлы думают, что загнали нас в ловушку, а на деле сами попали в ловушку. Мы будем атаковать их центральный промышленный мир Солис. Если мы изменим курс сейчас, Келлы успеют основательно прикрыть звездную систему. Таким полу вопросом, полу утверждением Виноградов капитулировал, признав правоту Макса Джексона. Вы правы, успеют, но мы не будем торопиться с таким маневром. Автоматический флот начнет маневр после совещания. У него более сложная тактическая задача, которую Келлы быстро решить не смогут. Флоты Виноградова и Азуми продолжат движение по прежним курсам, постепенно сбрасывая скорость. И как только Келлы удалятся настолько, что не смогут вернуться, вы измените курс и устремитесь к системе Солис. Удар нанесём тремя флотами одновременно. Оборона Келлов не выдержит и уничтожев промышленные миры Мы устремимся на прорыв к своему звёздному сектору. Давайте рассчитаем и согласуем удар по звёздной системе. Атаковать нужно одновременно с учётом подлётного времени. А оно у нас разное. Совещание длилось уже несколько часов. Стратегия и тактика вырабатывались совместным мозговым штурмом. Аналитические системы флотов работали на пределе, выдавая результаты и рекомендации по операции. И наконец, план готов. Осталось осмыслить его на свежую голову. В одном совещании всего не учтёшь, могли быть неизвестные переменные, а в целом план приняли за основу. Время для доработки имелось. Оставался очень серьёзный вопрос: что делать после нанесения удара? Оптимизм командующего Джексона, рассчитывающего на прорыв к своему звёздному сектору, не имел под собой реальных расчётов. Ещё неизвестно, как пойдёт бой в звёздной системе Солис, какие потери понесёт флотилия. А то, что понесёт, сомнений нет, да и боезапаса оставалось только на одну полноценную атаку. Как пробиваться к своему звёздному сектору без ракет, торпед, только на энергетическом оружии? Мало вероятно. Сам собой напрашивался вывод, что бой в системе Солис для флотилии будет последним. Такая перспектива напрашивалась сама собой, но командующий Джексон не соглашался, продолжая активно искать выход из тупика. Умирать не хотелось, как и не хотелось терять флотилию. Но как победить, прорваться и сохранить флотилию, понимания не приходило. Все расчёты приводили к одному результату. Гибели. Совещание далось Максу нелегко, но он справился. За ним пошли, в него поверили, а сам он сомневался, ещё и ещё раз прогоняет тактический план через аналитические системы. Если на уничтожение промышленного мира имелись надежды, то на прорыв в свой звёздный сектор отсутствовали напрочь. Чтобы только появилась надежда, нужно как минимум пополнить боезапас. А где это сделать? Таких мест в звёздном секторе Келлов не существовало. То, что использовали Келлы, не подходило для кораблей флотилии. А что если остаться на орбите промышленной планеты? размышлял Макс. Можно, но Келлы быстро нас выбьют оттуда. Можно совершить посадку на планету, не разрушая её промышленный потенциал. Тогда так и теряет смысл. А если не атаковать звёздную систему, а сразу прорваться в свой звёздный сектор, боевого потенциала достаточно. После серии манёвров можно прорваться. Но приказ однозначный: громить врага в его тылу. Тупик. Куда ни кинь всюду клин. Так ничего и не придумав, решил поговорить с сестрой. Дина ответила сразу, поинтересовалась, как дела на новой должности. Макс рассказал о совещании и плане. Сестра одобрила. Такого Келл от нас точно не ожидают. Я тоже так думаю. Но вот что потом? После атаки на Солис у нас закончатся боезапасы, значит, о прорыве не может быть и речи. Макс, должен быть выход. Без выходных положений не бывает. Мы что-то пропустили, чего-то не додумали. Только этим и занимаюсь. Тупик. Никаких идей. Без боезапаса только один конец. Смерть. Фатализм не твоя черта. Ищи выход. Ты командующий, за тобой идут и в тебя верят. Легко сказать ищи выход. А если его нет? И тут его осенило. А если после атаки сразу идти курсом на свой звёздный сектор? А боезапасы Келлы не знают, преследовать не будут, у них появится много неотложных дел. Он посмотрел на звёздную карту, просчитывая курсы отхода. Была надежда на то, что Келлы промедлят и дадут возможность проскочить флотилии. Макс понимал, Нужна новая тактика, поэтому открыл информацию о вооружении кораблей и начал детальный просмотр. В спецификации как ожидалось, ничего нового, но глаз царапнуло одно название космические мины. Макс задержался на этом файле, раскрыл и углубился в характеристики. По мере ознакомления зрел план. Запас мин огромен. Латилия располагала минными тральщиками, которые могли не только прокладывать путь в минных полях, но и сами их устанавливать. Не откладывая, связался с бусом автоматического флота и распорядился установить минные поля за собой как раз по курсу следования вражеского флота Келов. После того, как корабли Келов налетят на минное поле, автоматическому флоту поменять курс на ранее рассчитанный Решение не идеальное, но давало шанс на спасение. Для того, чтобы план сработал, нужно готовиться уже сейчас. Он связался с командующими флотами, но этот раз никого слушать не стал, а чётко отдал приказ подготовить минные тральщики к бою. Что могут тральщики в бою с флотами Келов? Их ударная мощь небольшая. Командующий Виноградов Вы получили приказ. Выполняйте. После нанесения удара по системе Солис, установите минные поля за фланги флотилии. Тем самым отсечёте корабли преследования. Азуме, устанавливайте минные поля по флангам флотилии. Бусс автоматического флота. На крейсерской скорости уходите к звёздному сектору Бурн и устанавливайте минные поля по флангам следования флотилии. Таким образом, мы обеспечим себе проход в свой звёздный сектор. План рискованный, но другого решения нет. Последовали уточняющие вопросы. Макс на все ответил толково. Командующие понимали, такой план сплошной авантюризм, но может сработать. Первой начала работу командующая бус автоматического флота. Тральщики синхронно отработали, сбрасывая малоразмерные мины, которые обнаружить практически невозможно. Вся хитрость состояла в том, что мины начинали взрываться только тогда, когда специальные датчики фиксировали вход флота на минное поле. Мины взрывались по всему минному фронту. Эффект от такого взрыва мог быть разный. от уничтожения кораблей до повреждений различного характера. Могло ли такое поле остановить флот? Поле малоразмерных мин остановить не могло, но существенно затруднить продвижение флота противника легко. А вот смешанное минное поле, состоящее из малоразмерных мин и мин среднего радиуса действия, могло. Поражающий эффект средних мин гораздо выше. срабатывало минное поле и от превышения критической массы вошедших на него кораблей. Правда, имели эти тяжёлые мины замаскированные под стероиды с максимальным поражающим эффектом, но такие мины Келлы могли заметить и уничтожить на подходе. Тем не менее, Бусс установила три минных поля. На третьем оставила мины среднего радиуса действия и тяжёлые мины. После чего отработала тормозными двигателями, погасила скорость, произвела манёвр и легла на обратный курс. По расчётам аналитического центра флота преследования в этот самый момент должны войти на первое минное поле. Бус отслеживала их корабли, и они действительно достигли расчётной точки, но ничего не происходило. Они продолжали движение. Первые корабли уже начинали покидать минное поле, а последние только входить. Вот тут и сработал الماس-детектор. Очередной сюрприз удался. Потери Келлы понесли небольшие, но корабли получили множественные повреждения. Некоторые требовали существенного ремонта. Келлы сбросили скорость и теперь двигались осторожно, по всем правилам. Впереди разведка с детекторами обнаружения мин, а далее флот. Скорость упала на несколько порядков. Теперь они осторожно продвигались вперед. Бус провела расчеты и получалось, что флот и Келлов не втянутся на второе минное поле. Соответственно, критическая масса превышена не будет, и мины не взорвутся. Такой расклад не устраивал Бус. Сканирование показывало, что эскадра разведки вошла на минное поле. Немного не мало 50 кораблей. Потом резко выбросили тормозные струи и стали менять курс, видимо, обнаружили, что вошли на минное поле. На такой случай предусматривался подрыв минного поля дистанционно с флагманского корабля, что тут же и сделала Бус. В результате на втором минном поле осталась вся эскадра. Некоторые корабли превратились в обломки, другим повезло, и они отделались многочисленными повреждениями. Такой манёвр вовсе остановил келов. Они растерялись, не зная, что делать. Третье минное поле осталось ждать свою кровавую жертву. Возможно, мины третьего поля никогда не взорвутся, если на них не зайдёт достаточная масса вражеских кораблей. План сработал. Флоты Келлов бародировали на одном месте, боясь сдвинуться с места и видя, как корабли Оров уходят новым курсом, минуя их. Келлы могли смониврировать и лечь на новый курс, но боялись минных полей. Такая тактика ведения войны им очень не понравилась. Бус отправила отчёт о проделанном манёвре и эффекте минных полей. Макс Джексон с удовольствием ознакомился с информацией. Эффект превзошёл все ожидания. Напрашивались законные вопросы: а могут ли келлы обнаруживать минные поля? Есть ли у них минные тральщики? Учитывая, что их корабли вошли на минное поле целые с кадрой, с такой тактикой давно не сталкивались. И минных тральщиков нет. Однако поведение эскадры отчётливо показывало Аппаратура обнаружения мин имеется по крайней мере среднего радиуса действия. Что мне дает такое знание? Только одно: два раза в одну за подню Келлы не попадут, а там кто его знает. Поставим поля, увидим. Бус отправил поздравления за эффективное ведение операции. Такое одобрение повышало эффект будущих действий. Буз флота становилась более уверенной в себе. Виноградов и Азуми, узнав об удачном применении минных полей, прониклись уважением к Джексону. Появлялась надежда вернуться в свой звёздный сектор. Но до этого далеко. Флотилия совершала манёвры и ложилась курсом к звёздной системе Солис. Келлы видели манёвры оров, но пока не делали никаких движений. Макс забеспокоился. Он ожидал, что они начнут возвращать флоты для защиты Солис, но нет. Они произвели манёвр торможения и остались на своих позициях, замкнув пространственное кольцо вокруг флотилии Макса. Огромный пространственный мешок, в котором находилась флотилия, оставлял место для манёвра. В чём дело? Что они задумали? Почему не возвращаются? Тем временем флотилия с трёх сторон нацелилась на звёздную систему Солис и на крейсерской скорости устремилась к цели. Сомнения остались позади. Впереди бой и плановый уход в свой звёздный сектор. Флоты Келлов так и не сдвинулись с места. Три флота Оров ровно в расчётное время приближались с трёх сторон к системе Солис. До огневого контакта оставалось совсем немного времени. Ничего необычного не замечалось. На орбите несколько боевых станций и три патрульные эскадры. Для флотилии сущий пустяк. Если всё так обстояло на самом деле, то вполне возможно, часть боезапаса останется. Перед атакой Макс предупредил капитанов экономить каждый снаряд. Флотилия точно в расчётное время вышла на дальний огневой рубеж к промышленной планете и открыла огонь. Ракеты пошли, но не плотным магневым валом, а рассредоточено из-за дефицита боезапаса. Как и предполагалось, боевые станции чётко отработали и отбили атаку. А после начались неожиданности. По курсу на средней дистанции флоты встретили боевые платформы Келов. Те открыли шквальный огонь. Макс видел этот манёвр и понял, почему Келы не стали стягивать к системе флоты. Она и так была защищена сверх всякой меры. Теперь им осталось только перемолоть флоты Оров и всё. Такая близкая победа вот-вот могла стать окончательным поражением. Боевая платформа мощная единица, сравнимая с боевой станцией, под завязку начинённая всевозможным оружием, и спроектирована так, что уничтожить её очень трудно. Таких платформ на пути флотов находилось достаточно. Флатилия несла потери, но продолжала продвигаться к планете, ведя непрерывный огонь. Боевые платформы удачно перехватывали ракеты и торпеды, отвечая ответным огнём, эффективно уничтожая корабли флотилии. Ситуация складывалась критическая. Нужно принимать неординарное решение. Макс понимал, что может проиграть битву начисто. Атака начинала захлёбываться, и он отдал приказ авианосцам выпускать истребители. и атаковать платформы и боевые станции. Авианосцы выпустили стаи истребителей, которые, как саранча, облепили платформы, не давая вести огня. Автоматические системы таранили платформы, когда заканчивался боезапас. Несколько платформ замолкли, другие вели менее интенсивный огонь. Келлом пришлось рассредоточить станции и платформы по орбите на три направления, поэтому они не достигали предельной плотности огня. В битве наступил перелом. И Макс отдал приказ выпустить все ракеты и торпеды, после чего, согласно тактическому плану, уходить. Преследовать их некому. Боевые платформы неповоротливые монстры, непригодны для такой работы. Залб достиг цели. Планетарная и орбитальная промышленность разрушены до основания. Задача выполнена. Флотилия объединилась за звездой и взяла курс к родному звёздному сектору. Без боезапасов в тылу делать нечего. Согласно первоначальному плану, нужно ставить минные поля за собой, но учитывая, что их никто не преследовал, поля ставить не стали. Теперь миноносцы становились главной силой, которая должна помочь уйти в родную систему. Макс поздравил командующих флотами с выполнением боевой задачи. Самые большие потери понесли истребители. Вернулось на авианосце только двадцать процентов от первоначальной численности, но задачу выполнили. Доложите потери. Доклады не радовали. Половину флотилии как корова языком слезала. Потери значительные. Плюс авианосная группа осталась в небольшом количестве. Радовало одно: боевая задача выполнена, цель поражена. Осталось вернуться домой. Дело непростое, тактическая обстановка становилась сложной. Флоты Келлов приходили в движение, что они задумали, пока непонятно. Пока мы навориравали ложась на курс. Чуть позже станет ясно, как будут действовать. А сейчас вперед, ты только вперед на крейсерской скорости. Флотилия двигалась обратно.